Глава 29. Олеся. Грустно улыбаюсь, отпивая остывший кофе. Глаза вновь увлажняются. Мне бы хоть сотую долю оптимизма и веры в мужчин от Даниилы. Уверена, жить было бы гораздо проще. Я же говорю, не уверена, что переспала именно с Даном. Возможно, это был другой мужчина. Возможно, и не было никакого сговора. Возможно. Успокаиваю себя, как могу, но глубоко внутри понимаю, что это все чушь. Что-то было на корпоративе, однозначно. Единственное, в чем не уверена, что это было явно с боссом моего мужа. «Тогда чего ты переполошилась? Почему сбежала, если ни в чем не уверена? Накрутила себя?» По большей степени из-за утреннего инцидента. Краснее и прикусываю губу. «Олеся!» Даниэла закатывает глаза и улыбается. «Такая ты дурочка у меня!» «Он молодой, здоровый мужчина. Ты красивая, привлекательная женщина. Он ведь не скрывал своих желаний относительно тебя». Многозначительно поигрывает бровями. «Это нормальная утренняя реакция на женщину, которая, к тому же, готовит завтрак для него. Мужчинам это очень нравится, знаешь ли. А ты сразу себе напридумывала, собрала вещички и сбежала». А я не хочу, чтобы меня использовали. Но лучше бы вообще никакой помощи тогда, чем вот так. Я не...» Ругательное слово застревает в глотке. «А я и не говорю об этом. По твоей логике, все женщины — вот это самое ругательное слово». «Нет, моя хорошая, это не так. Говорю же, ты ему просто понравилась». И Дан выразил свои чувства и намерения привычным для него способом. «Я? Понравилась?» Усмехаюсь. «Ты сама-то веришь в эту глупость?» Даниэла встает со своего места, присаживается на стул рядом со мной и обнимает за плечи, притягивая к себе. «Лисёнок, в тебе говорят твои комплексы, которые посеял урод Лёня. Тебе надо забыть все, что говорил твой муженёк. Послушай, Ковалёв просто показал тебе свои желания. Он был с тобой честен, а ты... Ты сделала свои выводы, построила все в своей головке». «А ты с Даном говорила? Обсудила этот момент с ним?» Медленно качаю головой, опускаю взгляд на свои колени, как провинившаяся школьница. «То-то же!» «А уже приписала бедолаге все смертные грехи. Тебе надо было просто поделиться всем, что тебя беспокоит, рассказать о своих подозрениях». «Я не уверена, что это был именно Дан. Упрямо повторяю. Он вроде похож на мужчину из воспоминаний, и в то же время как будто не он». Да и не помнит, Ковалёв меня. Я же уже спрашивала в лоб, не встречались ли мы раньше. Так все запутано. Стану и роняю голову на руки. Шумно вздыхаю и стискиваю зубы. Я не знаю, что мне делать. Даниэла гладит меня по плечу и ласково успокаивает. Довериться своему мужчине и судьбе. Все будет так, как должно быть. Я сейчас заварю тебе чай на травах, наша няня приносит какие-то сборы, успокаивает лучше всяких таблеток, а потом мы пойдем гулять все вместе. Погода сегодня хорошая. Подруга отходит к столешнице, а я глубоко вдыхаю и резко выдыхаю. Даниэла права, я никак сейчас не могу повлиять на ситуацию. В прошлом что-то уже произошло, а я ушла из квартиры Дана по доброй воле, Нужно просто отпустить ситуацию и переключиться. Уделить все свое внимание дочери и Руслану. Я давно его не видела и ужасно соскучилась. Планы Даниэлы работают шикарно. Мы пьем чай, собираем малышню и идём во двор. Бегаем, валяемся в снегу под счастливый смех детишек. Потом раздеваем насквозь промокших малышей и укладываем их спать. Тогда-то тревожные мысли снова настойчиво лезут мне в голову. Даниэла все чувствует и снова пытается вытащить меня из дурацкого состояния. Мы снова обсуждаем, рассуждаем вслух, выдвигаем различные версии касательно корпоратива, Дана и Лёни. Подруга умело вытягивает из меня эмоции, и через полчаса я реву в захлёб у нее на плече. «Что случилось?» Раздаётся грозный и встревоженный голос Алана. «Мы так увлеклись психотерапией, что не заметили, как муж Даниэлы вернулся домой». И сейчас он стоит в дверях гостиной и переводит взгляд с жены на меня и обратно. Я бесконечно уважаю Алимова. Он с виду очень строгий, властный, но я знаю, что этот мужчина бесконечно любит мою подругу. Я за них очень рада, но немного по-доброму завидую Даниэле, потому что меня никто и никогда не любил настолько, чтобы быть готовым отдать за меня жизнь». С историей Даниэлы и Алана можно познакомиться в романе «Случайная семья для миллионера». «Олеся, все в порядке?» «Алан приближается к нам и смотрит внимательно на меня сверху вниз. Он немного в курсе моей ситуации с Лёней, поэтому тревожность мужчины вполне оправдана». «Да, все хорошо, Алан, спасибо. Просто накатило. У нас у девушек такое бывает». Быстро утираю слезы и отвожу взгляд в сторону. Неудобно, что муж моей подруги застал меня в таком состоянии. Даниэла быстро поднимается на ноги, обнимает мужа и что-то ему говорит в полголоса. Он кивает, но его взгляд все еще остается напряженным. Подруга мимолётно целует мужа в губы, и Алан смягчается. «Я поработаю еще немного в кабинете». «Хорошо, а мы пока приготовим ужин. Лисёна, поможешь мне?» Конечно. Мы идем с Даниелой на кухню, где она торжественно вручает мне овощи. Я мою их, режу и обжариваю, пока подруга возится с мясом. Мы все делаем молча и так слажено, как будто постоянно работаем в таком тандеме. Дай ему шанс, тихо произносит подруга, когда я заканчиваю со своей работой и отхожу к окну с чашкой чая в руках. По твоим словам и по поступкам, о которых ты рассказала, я могу сделать вывод, что Ковалёв — неплохой мужчина. Ты не обязана раскрываться ему прямо здесь и сейчас. Понаблюдай со стороны. Когда поймешь, что готова к правде, что готова довериться Дану, расскажи все как есть. Со всеми эмоциями и страхами. Сейчас же просто будь счастливой. Развод с Лёней — вопрос решенный. Поэтому не держи Дана на расстоянии, если считаешь, что он достойный мужчина. А я думаю, что так и есть. Просто позволь ему заботиться о вас с анюткой. Тем более он сам этого хочет. Ты заслуживаешь счастья, как никто другой. Подумай об этом, лисёнок». Я киваю, переваривая слова Даны. «Надо признать, в них есть здравый смысл. Вот только я убежала от Ковалева. А что, если мы ему не нужны?» Но я заблуждаюсь. Вновь. Потому что мы не успеваем сесть за стол, чтобы поужинать, когда раздается настойчивый звонок в дверь. Алан уходит, чтобы открыть, и через минуту в гостиной появляется Дан. Такой родной и близкий, только встревоженный и напряженный. Находит меня взглядом, смотрит в упор и, кажется, выдыхает с облегчением. Что ж, Даниэла оказалась права. Мы с мандаринкой и правда не безразличны. Этому мужчине.